Глава 8. Сладкая химия и, внезапно, волосы. 8.1. Чего ожидать от списка Е900-Е999? Возможно, вы спросите, Оля, а почему так резко с Е600 перескочила на Е900? Куда то дело товарищи, с Е700 и Е800? Дело в том, что в списке Е700, Е799 всего несколько добавок. Это антибиотики, разрешенные в пищевой промышленности, и я пока хочу пропустить эту категорию. Возможно, в следующей книге, которую я дерзко представляю в мечтах, только-только закончив с первой, я напишу об этом в соавторстве с микробиологом. В любом случае, эти Ешки тоже разрешены и проверены на безопасность, а списка Е800, Е899 просто не существует. Он считается резервным, но мне кажется, что тут дело нечисто, и составитель классификации пропустил Е800, а когда обнаружил ошибку, было уже поздно. Шутки шутками, но список Е800 действительно пустуют, а значит, мы идем к вам, то есть к Е900. Е999. Группа носит название Прочие, то есть сюда напихали, откровенно говоря, все подряд. Пищевые воски, глазирователи, улучшители муки, газы, используемые для создания газомодифицированной среды в упаковке, а еще подсластители и пенообразователи. Написать абсолютно обо всех Ешках невозможно. Кто будет читать книгу весом 2 кило? Поэтому в этой главе я сконцентрируюсь на спорных и критичных ингредиентах, подсластителях. Но перед этим посвящу главу пищевой добавки, получаемой из волос. 8.2 Е920, цистеин из человеческих волос. Диковато звучит, не правда ли? Е920 — это цистеин, аминокислота такая же, как глицин или глутаминовая кислота. Казалось бы, по логике она должна быть усилителем вкуса и относиться к предыдущей главе. Но нет, у цистеина на этот счет свое мнение. Цистеин входит в состав кератинов, а из них состоят белки нашей кожи, ногтей и волос. Цистеин не прочь войти и в состав других белков, но его призвание – это, конечно, кератин. Впрочем, если говорить о пищевых продуктах, цистеин содержится в небольших количествах в мясе и рыбе, яйцах и молоке, злаках и орехах. Е-920 используют в изготовлении ароматизаторов и как улучшитель для хлебопекарной промышленности. Он ускоряет время подъема теста, улучшает его эластичность, структуру и все в таком духе. Чувствуете, как я тяну время и не говорю вам страшное? Давайте уже без обиняков перейдем к вопросу. Из чего получают Е920? Ладно, ладно, рассказываю. Цистеин в промышленности принято получать из перьев птиц и шерсти свиней, подвергая их гидролизу, то есть обрабатывая водой. Ведь цистеин входит в состав коллагена, и где, как ни в волосах, шерсти, пухе ему быть? Прежде чем вы поморщитесь, хочу напомнить, что многие из вас едят мясо и рыбу. Берется условная курица, разделывается, Мясо используется в кулинарии, а перья, как побочный продукт, остаются. Негоже их просто выбрасывать, если можно переработать и извлечь из них сырье. Если вы не вегетарианец, пожалуй, удивляться происхождению Е920 было бы странно. Также можно вспомнить кармин Е120, добываемый из самок мексиканской кашенили. В отличие от Е120, цистеин можно получить и другими путями. Существует цистеин синтетического и микробиологического происхождения. Это уже вегетарианский продукт. И он сертифицирован как кошерный и халяльный. Само вещество не меняется. Цистеин и в Африке цистеин. Меняется лишь способ его получения. Конечно, такой Е920 будет стоить дороже, но тут уж либо шашечки, либо ехать. Теперь к самому животрепещущему вопросу. Можно ли получить Е920 из человеческих волос? Да, конечно, это возможно. Гидролиз утиного пуха не будет сильно отличаться от гидролиза чьих-то локонов, однако в ЕС использование цистеина из человеческих волос строго запрещено. Более того, представьте какое количество волос нужно использовать для получения цистеина и сколько он будет стоить, если специально закупать чьи-то волосы или незаконно их доставать. Варианты рисуются жуткие, от отрезания коз в транспорте до использования трупов. Намного дешевле и практичнее использовать перья и кожу животных. В животноводческой отрасли этого добра остается довольно много. Риск встретить в хлебушке цистыны из человеческих волос крайне низок. Это должен быть премиальный хлеб без глютена и дрожжей. Я иронизирую, если что. Глютены дрожжи безопасны, они тоже зайки. В конце концов, речь не о том, что в еду кладут волосы, а об аминокислоте, такой же, какую вы получите с белками пищи. Если вас не смущает, что обычный желатин тоже получают из животного сырья, настороженно относиться к Е920 нет смысла. Вот если бы в еде настоящие волосы попадались, это был бы совсем другой разговор. О мерах безопасности и нагонях для тех, кто на производстве не носит шапочку. А цистеину позволим существовать и улучшать тесто, что он прекрасно умеет делать. 8.3. Ликбез по сладкой химии. А теперь, пока вы отходите от предыдущей главы, я приступлю к рассказу о сладкой химии. Сюда входят подсластители и сахарозаменители. Я регулярно получаю вопросы. «Оля, сахарозаменители вредные? А колу-зеро можно пить?» Химики смотрят на мир по-своему. Пока люди разделяют заменители сахара на безопасные натуральные и вредные синтетические, мы делим их на две другие группы. Первая группа – сахарозаменители. Это вещества, которые имеют калорийность и частично или полностью усваиваются организмом. Они менее калорийные, чем сахар, но все же чаще всего это углеводы. Как правило, усваиваются медленнее, чем сахар. К этой группе относятся сорбит, ксилит, фруктоза и другие. Вторая группа это подсластители. Так мы называем вещества, сладкие на вкус, но обладающие нулевой калорийностью. Они практически не усваиваются в организме и дают только ощущение сладкого вкуса. При этом часто вкус лишь отдаленно напоминает сахар и дразнит рецепторы. Подсластители могут быть намного Нет, намного слаще сахара. Например, злосчастный аспартам слаще сахара в 180-200 раз. Там, где надо положить 10 грамм сахара, аспартама хватит 0,5 грамма. Для упрощения в книге и блоге я называю и подсластители, и сахарозаменители, заменители сахара. Возможно, дотошные читатели скажут, что это не совсем корректно, но громоздкая словесная конструкция сахарозаменителей, подсластителей мне нравится меньше. В конце концов, краткость «сестра таланта», как говорил мой духовный наставник Антоша Чиханте. Поэтому разрешим мне такую шалость. В негативном отношении к подсластителям часто винят сахарные лобби, В этом есть доля здравого смысла. Производители сахара разорились бы, если бы весь мир перешел на некалорийные подсластители, которых, к тому же, для вкуса нужно в сотню раз меньше. Впрочем, подсластители не обязательно имеют синтетическое происхождение. Например, стевия и эритрит природного происхождения. О них пойдет речь дальше. Как регулируется безопасность этих добавок? Если мы говорим о мировом опыте, здесь все стандартно. В деле участвует Объединенный комитет экспертов ФАО ВОЗ, зайки С, ФДА, ЕФСА и другие организации. Мы в России опираемся на их опыт и заключения. Если говорить о законодателе МОД, ФДА, у них есть любопытный статус «Generally recognized as safe». Переводится как «голову на отсечение даю безопасно». Чтобы попасть к нам на стол, подсластители обязаны получить документ, свидетельствующий, что имеют статус ГРАС. Получают его не взяткой, мольбой или угрозами, а пройдя множество токсикологических и клинических исследований. К этому мы еще вернемся. Пока же просто зафиксируем этот факт. А зачем нам вообще чем-то заменять сахар? Ведь сахар не злой, не наркотик, как любят утверждать некоторые некомпетентные граждане. Причин может быть несколько. Возможно, вы переедаете сладкого и не можете отказаться от выпечки и шоколада. Быть может, у вас есть противопоказания по здоровью, или ваш врач рекомендует снизить количество сахара в рационе. Это может касаться как людей с сахарным диабетом, так и тех, кто страдает от других заболеваний. В конце концов, вам может быть просто интересно попробовать новенькое, расширить гамму вкусовых ощущений. Научиться печь сладкое без сахара. И речь не о нелепых заменителях сахара медом или сиропом магавы. В этом случае вы заменяете сахар сахаром. Несколько бессмысленно, правда? Чтобы знать, какой заменитель сахара подойдет вам, нужно знать базовые вещи о каждом. Два основных параметра важности для готовки. Это термостабильность и дозировка. Термостабильность – это свойство вещества выдерживать высокие температуры и не разрушаться при этом, сохраняя сладкий вкус. Многие синтетические подсластители могут этим похвастаться. Под дозировкой я подразумеваю количество, нужное для создания вкуса. Увы, природа не предусмотрела, чтобы подсластители заменяли сахар в пропорции один к одному. Вам может понадобиться крохотная щепотка вещества, а при его дозировке вы можете ощутить неприятный и нехарактерный вкус, например, горький. Загвоздка многих подсластителей еще и в том, что их вкус не идентичен вкусу сахара. Вроде бы сладкое ощущение есть, но не похоже. Поэтому в промышленности и на полках магазинов часто применяют смесь подсластителей. В смеси вещества могут сбалансировать друг друга, усилить и вытянуть вкус до нужного. Это поле для экспериментов, если хотите попробовать заменять сахар интересной химией. А чтобы вы этой химии не боялись, разберем самые часто встречающиеся заменители сахара и начнем с самого скандального. 8.4. Е951 аспартам и яды из него. Как страшно жить! Сахар, отрава, на него нас подсадила сахарная мафия. Подсластители тоже вредны, не натуральные, не всасываются. А если всасываются, то, мама, не горюй, лучше бы не всосались. Взять вот аспартам. Мало того, что зараза искусственный и придуман отродим человеческим, а не матушкой природой, так еще и распадается до метанола, страшного яда, от которого люди слепнут. Нечто подобное я регулярно слышу о синтетическом подсластителе аспартаме. Он носит название Е951 и имеет по-настоящему стальные нервы. Еще бы, выслушивать столько критики и клеветы в свой адрес не каждый сможет. Аспартаму сочувствует даже глутамат, ему тоже крепко достается. Я не буду отрицать тот факт, что аспартам не найден в природе и является продуктом синтеза. И даже не буду отрицать, что он распадается до метанола. «Как же так?» — спросите вы. «Мы нашли, наконец, опасную ешку?» Молекулы синтезировали в лаборатории, причем случайно. В 1965 году химик Джеймс М. Шлаттер работал над лекарством для лечения язвенной болезни желудка. Вероятно, задумавшись о чем то он ненароком нарушил технику безопасности и лизнул палец с реагентом. А он возьми, да, и окажись сладким. А ведь мог оказаться ядовитым. Тогда бы эксперименты продолжил другой ученый без привычки лизать пальцы. Затем выяснилось, что молекула аспартама слаще сахара в 180-200 раз. И все завертелось. Здесь отвлекусь от фактов и подниму несколько философский вопрос. Если человек может создать некую молекулу, которую пока что не нашли в природе, не значит ли это, что сама природа допускает факт существования этой молекулы? Если она существует, значит, ее существование не противоречит законам этого мира. Следовательно, она природна. Как вам такой ход мыслей? Пища для размышлений. В начале XX века ученые не знали, какое вещество придает аромат кофе. И предполагали, что это некий кофеоль, состоящий из десятка компонентов. Сейчас мы знаем, что ароматы вкус кофе формируют не менее 200 компонентов, а спустя еще век может оказаться, что их миллион что мешает нам однажды открыть в природе тот самый аспартам. Где-нибудь на лапках полярной пчелы, например. Или в стеблях высокогорной овечьей травы, пока еще неизвестной ботаники. С точки зрения строения аспартам — это соединение эфир аспаргиновой кислоты и фенилаланина, дипептида. К эфиру присоединена метильная группа, и это подводит нас к следующему факту. Аспартам распадается до метанола. Звучит достаточно угрожающе, да? На самом деле аспартам метаболизируется до трех компонентов. Это аспаргиновая кислота, фенилаланин и метанол. Аспаргиновая кислота и фенилаланин – это аминокислоты, те самые, из которых состоят белки. Любой белок, съеденный вами, распадается до аминокислот, которые организм утащит на свои коварные цели. Сюда же относятся зайки Е621 и Е640. Фенилаланин, кстати, незаменимая аминокислота. Мы не умеем сами ее синтезировать и должны получать с пищей. Существует такое заболевание, как фенилкетонурия. При нем, к сожалению, нарушается метаболизм именно фенилаланина. Это тяжелое состояние, требующее строгой диеты и контроля состояния, но встречается оно достаточно редко. Штатах это один случай на 15 тысяч человек. В Финляндии менее одного на 100 тысяч. Если вы здоровы, фенилаланин не только не навредит, но и будет весьма полезен. А метанол? Ведь это однозначно яд. Метанол это родственник этанола, спирта, проще говоря. Этиловый спирт имеет всем знакомую формулу. С2H2OH. Метиловый спирт отличается от него всего лишь на одну группу, CH2 и имеет формулу CH3OH. Все знают пугающую историю о том, как мужики квасили, а на утро ослепли, потому что спирт был технический. Если метанол в аспартами вас напрягает, предлагаю срочно перестать есть фрукты, пить соки и вино. Вам не понравится тот факт, что во фруктах и вине тоже содержится метанол. И при переваривании такого полезного пектина, который есть не только во фруктах, а еще и в здоровом мармеладе, йогуртах и других, а именно его многочисленных метильных групп, мы получим молекулы метанола. Организм не дурак, не зря столько эволюционировал. Ему это количество метанола как слону дробина. Не забываем и об эндогенном метаноле, том, который образуется внутри нас сам по себе. Чтобы отравиться, например, колой зеро со спартамом, нужно выпить ее литров так 30. Спорим вам слабо. Аспартам изучен вдоль и поперёк. Проведено более сотни исследований. Его признают безопасным как ФДА, так и контролирующие органы разных стран от Канады и Новой Зеландии до России. Он применим при диабете практически не калориен, поскольку Е951 слаще сахара почти в 200 раз, добавлять его нужно крайне мало. Правда, вкус приятнее и ближе к сахарному, если аспартам применяется не в чистом виде, а в смеси. Вот почему в той же коле zero есть и другой подсластитель – ацесульфам. У аспартама есть, пожалуй, один существенный недостаток. Его нельзя нагревать, например, делать с ним выпечку. Но не из-за ядовитого метанола в составе, а из-за того, что банально перестанет быть сладким не термостабилен наш Зайка Е951. Впрочем, его можно класть даже в чай. Ведь, скорее всего, температура чая в вашей кружке не превышает 100-120 градусов. Если же превышает, то, вероятно, вы, существо, с небиру и плевать хотели на законы нашего материального мира. 8.5 Е950 Е952 Е954 Е955 Товарищи по несчастью. Все счастливые семьи похожи друг на друга, и каждая несчастливая семья. Несчастлива по-своему. Так говорил нам классик. Я позволю себе с ним не согласиться. Истории всех искусственных подсластителей похожи одна на другую, поэтому в этой главе я рассмотрю сборную солянку. Цикломат, ацесульфан, сахарин и сукролозу. Все они некалорийны и разрешены для диабетического питания. Е-952. Это цикламиновая кислота и ее дети. Натриевая и калиевая соли. Чаще всего вы встречаете цикломат натрия. Цикламат в 30-50 раз слаще сахара. Вдумайтесь в эти цифры. Если смешать его с сахарином, вы получите смесь, в которой неприятный, а скорее нетипичный вкус обоих подсластителей нивелирован. Как я уже говорила, это самая большая проблема подсластителей. Они не слишком похожи вкусом на сахар и часто имеют необычное послевкусие, способное оттолкнуть. В отличие от зайки аспартама, цикломат термостабилен, и его можно класть в выпечку и блюдо. Он некалорийный, то есть не усваивается организмом и просто выводится. А еще он недорогой, казалось бы, идеальная добавка, но нет. Как и многие другие подсластители, цикломат был открыт из-за несоблюдения техники безопасности. Химики как с цепи срываются, когда дело идет о сладком. То пробуют на вкус реагенты, то кладут рядом с ними сигарету и удивляются, потом сладкому вкусу на фильтре. В 1937 году аспирант университета Иллинойса Майкл Сведа работал над лекарством от лихорадки, синтезируя в его поисках разные вещества. Задумавшись, он положил сигарету на стол с реагентами. Забавно, что раньше разрешалось курить в лаборатории. И о каком раньше было лучше, можно говорить. Вещество запатентовали, но не для еды, а для маскировки горького вкуса лекарств. А потом додумались, что можно сделать газировку для диабетиков. Был создан продукт с говорящим названием «Нокал». Естественно, гиганты кола и пепси не стали это терпеть, и очень скоро они уже сами производили некалорийные напитки и не могли нарадоваться на цикломат. Любимая многими кола Zero родилась именно так. Что с безопасностью? Цикломат часто называют канцерогенным и опасным подсластителем. Но давайте к сухим фактам. В 1969 году в США запрещают цикломат. Но как это делается? Сначала в обход ФДА. Снимается статус безопасного вещества, тот самый ГРАС, который упоминается в главе 8.3. Затем в 1970 году в ФДА появляется новое руководство, запрещающее цикломат совсем. Почему? Потому что опыты на крысах показали риск рака мочевого пузыря. В случае с потенциальным канцерогеном разумно перестраховаться. Повторить результаты этого эксперимента не удалось никому неоднократно совершались пересмотры доказательств канцерогенности цикломата и раз за разом подтверждалась его безопасность. В 2000 году был проведен эксперимент на обезьянах. Вердикт – связать цикломаты разные виды опухолей нельзя. Более того, у цикломата не обнаружено повреждающих ДНК-свойств То есть все говорит в пользу отмены запрета, ну а в США он пока не снят. При этом более чем в 55 странах цикломат разрешен и свободно используется в продуктах питания, особенно в диабетических. Вы скажете, но если есть даже минимальный риск, что цикломат вызывает рак, надо его запретить. А я отвечу, для любого вещества можно найти такую дозу, которая вызовет у подопытных мышек и крысок рак. Заставьте их пить по 10 литров газировки или дышать взвесью диоксида титана, и будет нужный вам результат. Канцерогенность цикломата не удалось подтвердить и банально даже повторить результаты того первого эксперимента. Цикломат-зайка. И точно не заслужил такого отношения к себе. Допустимая суточная доза АДИ – 11 мг на килограмм. Попробуйте выпить разом 3 литра газировки, чтобы ее превысить. Е-950. Зайка ацисульфам калия слаще сахара в 180-200 раз. Не калорийный. Тоже открыт случайно, потому что химик лизнул палец. Товарищи, прекращайте безобразничать. Техника безопасности для кого написана? Тоже в чистом виде дает горькое послевкусие, поэтому встречается в смесях с другими подсластителями. В смесях у подсластителей наблюдается синергия. Они усиливают сладость друг друга. Очень стабильный, выдерживает долгий нагрев, долго хранится. Характеристика у зайки Е950 вполне положительная. Разумеется, ацисульфам тоже пережил не лучшие годы и обвинялся во всех смертных грехах. Тем не менее, доказательств опасности нет. Не влияет на массу тела, не вызывает онкологию и тихо, мирно выводится с мочой. Показательно, что ацесульфам использовали как маркер загрязненности бассейнов ей же. Не самый приятный факт, зато чистая правда. Е-954. Сахарин недалеко ушел от товарища по несчастью. Его даже открыли также. Химик снова облизал пальцы. Да сколько можно? Сахарин слаще сахара в 300-500 раз. И, как повелось, в чистом виде не слишком приятен на вкус. Намного лучше он показывает себя в смесях с другими подсластителями и сахарозаменителями. Сахарин — товарищ скандальный. История его открытия связана с конфликтом двух ученых, Каждый из них считал себя первооткрывателем, что нередко случается с открытиями в науке. Первыми в промышленных масштабах делать сахарин стала и вовсе Монсанто. Это та самая корпорация, выпускающая генно-модифицированные семена и напугавшая всех ГМО. бояться которого тоже не стоит. Этот страх такой же беспочвенный, как и страх всякой химии. А в начале XX века Монсанта занималась ванилином, кофеином, ну и сахарином заодно. А в главе 1.11 я уже рассказывала о том, что в Штатах из-за сахарина разгорелся скандал на несколько десятилетий. Напомню суть. Существует такая поправка к федеральному закону о пищевых продуктах, как статья или поправка Дилани согласно которой канцерогенное вещество не может быть использовано в качестве пищевой добавки. В экспериментах было показано, что сахарин вызывает рак у крыс. Из-за возможного риска рака у людей добавку пытались ограничить, однако в условиях войны и дефицита сахара сахарину разрешили быть пищевой добавкой. Впрочем, с поправкой, что все продукты с Е954 должны сопровождаться пугающими надписями. Спустя 40 лет раз и навсегда удалось доказать, сахарин не канцероген для человека. У подопытных животных сахарин вызывал негативные эффекты из-за огромного количества. Также предполагается, что в исследованиях 1970-х годов не делали поправку на физиологию человека. Е955. Попробуйте угадать с трех раз, как открыли Е955. Сукролозу. История ее открытия это очередное, вопиющее нарушение техники безопасности плюс недопонимание. В 1976 году ученые из Королевского колледжа Лондона исследовали сахарозу, то есть обычный сахар и ее производные. С трудом удерживаясь от шутки о британских ученых, ведь открытие и правда было впечатляющим. Один исследователь попросил другого протестировать новое хлорированное соединение сахарозы. Протестировать на английском звучит как то-тест. Но ученый услышал другое слово. То-тест, то есть попробовать. И попробовал, к счастью, без последствий. Вещество оказалось слаще сахарозы в сотни раз, в среднем в 600 раз. Но главное ее преимущество заключается в том, что сукралоза не калорийна. Организм воспринимает сукралозу как сладкое, но по большей части не метаболизирует. Около 2-8% сукралозы может метаболизироваться, но это незначительное количество, и даже людям с сахарным диабетом не запрещают продукты с сукралозой. Для здорового человека плюс сукралозы в том, что мы толком не умеем переваривать эту молекулу до глюкозы. Как это могло получиться? Посмотрим на рисунок 5. От сахарозы сукралоза отличается тем, что в ее молекуле 3 хлора. Мы меняем всего лишь три атома и получаем совершенно новое вещество. В этом я вижу красоту и ясность химии. Вкус сукралозы достаточно близок ко вкусу сахара. Этой молекулы не существует свободно в природе. Хорошая новость. Е-955 разрешена людям с сахарным диабетом, поскольку в чистом виде никак не влияет на уровень инсулина. Зайка Е-955 деликатно не портит зубы и не вызывает кариеса. Мы изучили его безопасность от корки до корки и можем потреблять всю жизнь без риска. Учитывая, что сукралоза в сотни раз слаще сахара, нам нужно крайне малое ее количество. По этой же причине сукралоза часто продается не в чистом виде, а с другими объемными подсластителями или с наполнителями типа мальтедекстрина. Оно и к лучшему, я бы не смогла отщепнуть дозу в 600 раз меньше привычной ложки сахара а в утренний кофе. Впрочем, сукралозу можно купить и в чистом виде для добавления в чай, кофе или другие продукты. Из доступных вариантов можно найти смеси подсластителей марки Фидпарат. Без них эта глава была бы неполной, потому что это один из наиболее сбалансированных миксов. Например, у них есть смесь сукралозы с зайкой-ретритом. Ее коэффициент сладости 1 к 10 То есть такой смеси нужно добавлять в 10 раз меньше, чем сахара. Помимо экономного расхода, смесь не калорийна от слова «совсем». Ни сукралоза, ни ретрит не усваиваются, но зато дают приятный сладкий вкус, приближенный к сахару. Есть также смеси с сукралозы с эритритом и инулином, пищевым волокном, которое в целом полезно для нашего организма. У такой смеси коэффициент сладости будет один к одному, то есть ее можно брать столько же, сколько и сахара. Есть смесь только из сукралозы и инулина. Глобально они отличаются вкусом и расходом. Вкус подсластителей – дело тонкое, ведь то, что кажется одному сладким, другому покажется неестественным, недостаточно похожим на привычный сахар. Тут остается только экспериментировать и искать свой подсластитель. Е-955 начинает частично разрушаться при нагреве свыше 120 градусов. Но в целом ее рекомендуют использовать при температурах до 220 градусов. Для напитков она тоже подходит. Не стоит бояться, что от нее каким-то образом отвалится трихлора и ваша еда будет испорчена. Для разрыва внутримолекулярных связей нужно ого-го сколько энергии. Аналогично при термообработке не могут разрушиться микроэлементы, как нас часто стращают недоэксперты. Если бы микроэлементы типа кальция или цинка так легко разрушались, у вас в тарелке регулярно происходил бы термоядерный распад. Е-950, Е-952, Е-954, Е-955 – настоящие товарищи по несчастью. Они подвергаются пристальному вниманию и недоверчивым взглядам только из-за своего искусственного происхождения. Долой дискриминацию по происхождению. Мы живем в свободной стране, где уважают все ешки. Безусловно, подсластители, пусть даже и некалорийные, не решают всех проблем. Прямых доказательств какой-то пользы для здоровья нет, здесь, вернее сказать, вреда нет, пользы тоже не нашли. Некоторые люди переедают продукт с подсластителями, ведь можно, нет калорий, получая в итоге профицит калорий. Тортик из муки, крема и с подсластителем не станет гораздо менее калорийным. Калорийность самой муки, сливочного масла и других ингредиентов не исчезнет от замены сахара смесью заменителей. Сладкий вкус будет будоражить аппетит, и об этом следует помнить. Но в целом опасения, что искусственные подсластители вредны из-за ненатуральности, не имеют оснований. И это уже хорошая новость. А с аппетитом и поеданием булочек под покровом ночи мы что-нибудь придумаем. 8.6. Е-968. Дынный сахар-эритрит. Я щедро выделила зекке ретриту Е-968, отдельную главу. Он это заслужил. В отличие от собратьев из главы 8.5, Ретрит имеет натуральное происхождение и интересные вкусовые эффекты. В силу своей натуральности он вызывает у людей меньше опасений, что, конечно, в корне неверная логика. Но да ладно. Об этом я отвержу как попугайчик Иннокентий всю книгу. И эритрит может стать вашим первым шагом на скользкую дорожку применения заменителей сахара в быту. Познакомимся с ним ближе. Эритрит почти некалорийный подсластитель. Что значит почти? ФДА говорит, что его калорийность составляет 0,2 килокалория на грамм. Евросоюз считает, что она нулевая, разница из-за разных требований к маркировке. Цифра 0,2 незначительна. Нам важно то, как эритрит влияет на сахар в крови. Вы уже догадались. Да никак. Для людей с диабетом и тех, кто в зоне риска, это особенно важно. Пришло время рассказать еще об одном заблуждении. Здоровые люди часто морочат себе голову, избегая любых продуктов, поднимающих инсулин. Но инсулин не барышня, которая должна ровно сидеть на перине и не двигаться. Не нужно его беречь и переживать, что он поднимется, потому что после обычного приема пищи, тем более если вы съели что-то с углеводами, уровень инсулина в крови всегда растет. Он и должен расти. Для того, чтобы клетки нашего тела получили глюкозу, нужен инсулин. Сам по себе этот гормон неплохой или злой, он необходим нам для жизни, а вот когда он по тем или иным причинам ломается, начинаются проблемы. Например, сахарный диабет связан с тем, что поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина. Или же его хватает, но клетки организма не реагируют как положено. Ученые продолжают изучать причины диабета, но с уверенностью можно сказать, что инсулин ломается никак не из-за съеденного вами торта или банки сладкой газировки. Давайте, благодаря здравому смыслу и физиологии, разобьем еще один миф: якобы, когда человек ест некалорийные подсластители, мозг думает, что получает сладкое, и в кровь выбрасывается инсулин. А сладкого-то нет, обманули мы мозг. И якобы это приводит к расстройству чувств желудка, а потом и к диабету. На самом деле это так не работает. Организм устроен намного умнее, чем мы думаем. Он не чувствует себя обманутым и не ругается на рецепторы. «А вы мне наврали, я глубоко разочарован и сейчас обижусь». Будь мозг таким впечатлительным дураком... Мы не смогли бы без вреда для себя проходить мимо пекарни с манящими ароматами выпечки или смотреть на шоколадки в магазине. Инсулин моментально взлетал бы вверх и работал в холостую. Конечно, в жизни так не происходит. Разумеется, подсластитель все равно изучили на предмет повышения инсулина. Результаты впечатлили, инсулин либо вообще никак не реагирует на них и спокойно занимается своими делами – или реагирует незначительно, что не ведет ни к каким опасным для здоровья последствиям. А ведь какая стройная теория была о мнимом вреде подсластителей? Опять смелые предположения разбились о скалы научного знания. Возвращаемся к ретриту. Молекулу открыли еще в 1848 году, а через 100 лет научились его получать. Вопреки названию его делают не из дыни, Берем крахмал, чаще всего кукурузный, получаем из него глюкозу, которую ферментируем с помощью бактерий манилиелополинис. Эритрит готов. Название «дынный сахар» лично мне не совсем понятно, ведь в природе эритрит встречается в различных фруктах – сливах, грушах, винограде. Интересно, что он работает как инсектицид для всякой наглой мошкары. В небольших количествах он содержится в ферментированных продуктах – пиве, вине – «Мисо в соевом соусе». Почему никто не называет эритрит грушевым или соевым сахаром? сиё для меня загадка. Если знаете ответ, напишите мне. Повторюсь, я не могу знать абсолютно всё и не претендую на роль всезнающего рептилоида, хоть и хотелось бы обладать всеми знаниями мира. По свойствам эритрит даст фору многим подсластителям. Он термостабилен, не разрушается при термообработке, менее сладкий, чем сахар, и имеет сладость около 60-70% от сахарозы. То есть это достаточно объемный подсластитель, и с ним удобно работать. Легко рассчитать количество эритрита для выпечки. Если говорить о личном опыте, для кексов и шарлоток я беру эритрита а в один-полтора раза больше, чем сахара по рецепту. При добавлении к эритриту других подсластителей – стивии, сукролозы – вы получите смесь более сладкую, чем все эти компоненты по отдельности. Дело снова в синергии подсластителей. К тому же эритрит сглаживает горечь и нехарактерный вкус других подсластителей. Например, популярная смесь номер 7 от производителя Fit Parpat. Содержит в составе как раз золотую тройку эритрит, сукралозу и стевиозид. Это одно из самых сбалансированных сочетаний, поэтому неудивительно, что оно стало классическим вариантом заменителя сахара. Что еще хорошего в эритрите? Он не портит зубы и напротив оказывает небольшое антибактериальное действие. На языке он дает забавное ощущение прохлады, как от мятной жвачки. Тут замешана такая штука, как... Теплота растворения. Краткий экскурс физику. Это количество теплоты, которое выделяется или поглощается при растворении вещества. У эритрита теплота растворения отрицательная, то есть он буквально забирает тепло при растворении, отсюда ощущение холода. Скромно замечу, что если бы физику преподавали в школе на примере эритрита, а лучше для наглядности, спробуй его, материал, вероятно, ярче бы запоминался. К безопасности у зайки Е968 тоже нет никаких нареканий. Эритрит одобрен более чем в 60 странах, Россия в их числе. Чрезмерно большие дозы могут дать эффект слабительного. Такая же особенность у сорбита и ксилита. Логичный вывод – не объедайтесь эритритом, если не ставите цели провести очищающий детокс. 87 Е960. Стевия. Приступаем к неоднозначному подсластителю – стевии. А если быть точнее, к стевиол-гликозидам. Стевия – это род растений, растущих преимущественно в Южной и Центральной Америке. Говорят, древние индейцы особенно привечали стевию. И в чай моты клали, и больных ею лечили. Так вышло, что стевия слаще сахара в 250-300 раз. Цифры средние – все зависит от концентрации действующего вещества в листьях. Сладкий вкус стевии обеспечивают особые молекулы, называемые гликозидами или стевиогликозидами. Растения в природе синтезируют различного вида гликозиды. Разумеется, делают это они не для нас, а для себя. Одни гликозиды нужны для защиты хлорофила в листьях от солнца, другие – для протекания биохимических процессов. Некоторые функции гликозидов мы до сих пор изучаем, и впереди нас ждет много открытий. К слову, амигдалин, яд из сливовых косточек и миндаля, тоже относится к классу гликозидов. Это не свидетельствует о ядовитости всех гликозидов для человека, но факт все же забавный. Долгое время стевия не рекомендовалась как пищевая добавка. С этим связана очередная скандальная история. Как вы догадались, благодаря натуральному происхождению экстракт стевии сразу завоевал сердца и умы. Он по умолчанию считался безопасным и даже продавался как очередной бат от всех болезней разом. ФДА смотрели на это с тревогой и требовали не класть стевию в еду, потому что на тот момент доказательной базы было маловато. И потому что был ряд исследований, в которых стевиогликозиды были мутагенами и канцерогенами для мышек. Впрочем, исследование было слабым и критиковалось в научных кругах. Когда крошку стивию запретили импортировать в Штаты, в ответ появилась контрабанда. Представьте абсурдность ситуации. Что было бы, если бы в России запретили укроп из-за слов бывшего санитарного врача Геннадия Онищенко? Напомню, что в 2011 году Роспотребнадзор расширил список растений, содержащих наркотические и ядовитые вещества, и в этот список вошла петрушка. Это немало озадачило и повеселило граждан. Кто знает, возможно, существовал бы черный рынок укропа, где его перепродавали бы в три дорого, как стевию в Штатах после ее запрета. В 2008 году ФДА все таки признал стевиозид безопасной пищевой добавкой, и даже Е-код был присвоен Е960. Впрочем, некоторые производители регулярно забывают эту Ешку указать. Ведь куда приятнее смотрится надпись «Содержит натуральный подсластитель стевию», чем пугающая Ешка. Туда же можно налепить значки без ГМО и без глютена. Безопасен ли стевиозид? Да так же, как и другие разрешенные искусственные подсластители – аспартам, ацезолфам, сукралоза и другие. Однако безопасным признано не само растение стевия, а именно добавка Е960. В деталях кроется химический дьявол. Под Е960 понимают лишь некоторые стевиогликозиды с частотой не менее 95%. Их список можно найти на сайте ФДА. Научно подтвержденных данных о безопасности цельных листьев и неочищенных экстрактов пока что нет. Конечно, это не значит, что листья стевии надо срочно выкинуть и помыть руки. Но это яркий пример того, что ешки изучены гораздо лучше продуктов, не имеющих пугающего якода. И, конечно, выбирать подсластитель нужно по вкусу, а не по его происхождению. Натуральность как раз-таки вредит стевии, а не играет ей на пользу. Отдельного упоминания заслуживает специфический вкус стевии. Из всех подсластителей она, пожалуй, меньше всего в чистом виде похожа на сахар. Горькая послевкусие и специфическая сладость порой отталкивают людей. Получается палка о двух концах. Тем, кто боится химии, хочется употреблять что-то природное, но природное натуральное стевия как раз отталкивает вкусом. Решение простое. Смесь со стевией, в которых ее вкус сбалансирован другими подсластителями нулином, эритритом, полидекстрозой. Такие смеси легко найти на рынке у тех же «Фитмал» от производителя FITPARAT и у других производителей. Впрочем, вам вполне может понравиться и вкус чистой стевии. Это все надо пробовать и договариваться со своими вкусовыми рецепторами, что им нравится, что они считают похожим на сахар. Мы с читателями блога шутим, что у многих есть травмирующий опыт со стевией, связанный со специфичным вкусом. Но все люди разные. То, что нравится одним, вызывает непонимание у других. Главное помнить, что все подсластители, которые вы можете найти на полках магазинов, однозначно безопасны. И значит, мы можем смело выбирать то, что нам по душе без заглядки на пугающие слухи. Химия прекрасно разрушает бытовые мифы, если её знать и любить. Ради этого и написана книга «Подружить вас с химией зайкой». Смею надеяться, что мне это удается. Продолжаем разбор многогранного мира подсластителей. 8.8. Е. 953. Изомальт. Изомальт или изомальтит – ещё один интересный и сладкий товарищ. Это уже не те некалорийные подсластители, что мы рассматривали в предыдущих главах. Правильнее будет называть его сахарозаменителем, поскольку он имеет пусть и небольшую, но калорийность. Е953 в два раза менее сладкий, чем сахар, но всасывается куда медленнее. Состоит из амальты смеси двух дисахаридов, то есть простых углеводов, однако метаболизируется это, кракая брони в чистую глюкозу и фруктозу, как сахар, а в смесь из 50% глюкозы, 25% моноатомного сладкого спирта, о нем пойдет речь в следующей главе, и 25% манита. Благодаря строению изомальт практически не влияет на уровень сахара в крови и не тревожит инсулин, он смело рекомендуется для диабетического питания. Помимо этого изомальт играет роль пребиотика, подкармливает бактерии в кишечнике, что всегда плюс. Правда, с этим славным фактором связано ограничение. Чтобы не ощутить все прелести активной стимуляции кишечника, стоит соблюдать дневную дозировку. Для взрослых это 50 граммов в день, а для детей 25. Не стоит забывать, что изомальт калорий Правда, он в два раза менее калорийный, чем сахарок. В одном грамме изомальта содержится 2 килокалории в противовес 4 килокалориям в одном грамме сахарозы. Но если стоит задача найти совсем некалорийный подсластитель, вам нужны зайки из предыдущих глав. А эту зайку, Е953, я буду расхваливать совсем за иные свойства. Из главы 2.6 вы знаете, что карамелизировать можно не все сахара и сахарозаменители, а только некоторые. Из амальт можно плавить до состояния карамели. Нагреваем его в кастрюльке выше 145 градусов и видим переливающуюся белую массу. Из нее можно делать красивейшую фигурную карамель, декоры для тортов и все, что только в голову придет. Карамель из изомальта не липнет к рукам и упаковке. ее легко переплавить без потери вкуса, если что-то пошло не так. Это та ешка, с которой можно смело осваивать сахарную скульптуру. И этот факт вызывает у меня восхищение. Да и для зубов зайка Е953 опасности не представляет. Если у вас уже чешутся руки сделать карамельную корону или петушка на палочке из изомальта, то, знаете, химики вас одобряют. Правда, из-за мальты на полках магазинов в чистом виде встречается нечасто. Как правило, его можно купить на специализированных сайтах, продающих пищевые добавки простым смертным. Например, большинство подсластителей есть все у той же фирмы Фитмол. О да, любви к фитпараду продолжается, ничего с этим не могу поделать. Хочется, чтобы больше людей знали, что подсластители не неведомая зверушка, а вполне доступная штука. Именно с ними начался мой опыт применения подсластителей на кухне. От эритрита до изомальта. Шутим, что фитпараты делали подсластители задолго до того, как это стало таким популярным. Бум на подсластители совпал с модой на здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек и повальный отказ от сахара. Сахар не является злом сам по себе, но если есть возможность его заменить некалорийным подсластителем, который однозначно безопасен и многократно проверен, и снизить тем самым калорийность рациона, почему бы и нет? Благо, сладкие ешки продают не только в промышленных масштабах по 25 кг в мешке. Обычно на сайтах производителей есть также информация про вещество, рецепты, советы, как с ней мудрить дома. Благодаря увлечению пищевой химией я смело ее применяю и в быту, на кухне. Очень здорово знать добавку в лицо и понимать, что речь не про некий вредный компонент с кодом Е953, а про понятный изомальт, из которого вы сами умеете делать красивые продукты. Это отлично снижает градус тревоги и помогает не бояться химии. Поэтому и за Мальту было несложно получить одобрение мировых организаций. Что тут говорить, если он даже не замешан ни в каких скандалах и интригах. 89 Е-420, Е-967, сорбит и ксилит. Мы подобрались к теме так называемых сахарных спиртов. Спирт — это не только этанол и метанол, В химии спиртами называют органические соединения, в которых есть одна или несколько функциональных гидроксильных групп ОН. OH. Формула привычного для нас этанола – С2H2OH. Мы видим тут одну группу ОН. OH. У сорбита и ксилита таких функциональных групп, соответственно, 6 и 5. Их свойства, конечно, будут отличаться от свойств более привычных для нас спиртов. Е420. Сорбит получил свою Е420 не за красивые глаза, а за сладкий вкус. Это вязкая, сиропоподобная сладкая жидкость или кристаллы в зависимости от агрегатного состояния. Калорийность 1 грамма сорбита составляет 2,6 килокалорий. Он менее сладкий, чем сахар на 40%. На самом деле вы с сорбитом прекрасно знакомы. Сливы, абрикосы, персики и другие фрукты богаты сорбитом от матушки природы. Именно он отвечает за слабительный эффект, когда вы уплетаете сливу за сливой. В медицине сорбит используется непосредственно как слабительное средство. На этикетках и в литературе вы можете встретить название «сорбитол». Это то же самое, что сорбит? Сорбитол звучит солиднее. Вероятно, коли приятнее, когда его зовут Николаем, а не Колькой. Ну о чувствах сорбита Е420 я не берусь судить с уверенностью. В пищевой промышленности сорбит любим за сладкий вкус и гигроскопичность. Во-первых, несмотря на то, что сорбит калориин, он в умеренных дозировках применяется в диабетических продуктах. Скажем, ему спасибо за медленное всасывание. Во-вторых, технологи души не чают в Е420 благодаря тому, что он работает как влагоудерживающий агент, и загуститель. Здесь можно провести параллель с его соседом Е421 глицерином. Тот тоже мастер удерживать влагу, например, в печенье, пряниках, не дать им высохнуть раньше времени. Сорбит к тому же замедляет процесс черствения выпечки. Такого красавчика не стоит упускать из виду всем, кто печет или творит на кухне. Порой сорбит применяется вместе с глицерином как вещество для пропитки сигарет. Табаки для курения обычно пропитывают влагоудерживающими агентами, чтобы листья не высохли. И сорбит — наименьшая проблема в составе табачных изделий. О вреде химии табака мы поговорим как-нибудь в другой раз. Эта тема заслуживает едва ли не целой отдельной книги. Бактериям во рту сорбит тоже не особо интересен. Есть ограниченные данные по активности сорбита в отношении бактерий, вызывающих кариес. Вероятно, им приятнее грызть сахар, чем сражаться с неподатливым сорбитом. При соблюдении дневных норм, читай, умеренном питании без фанатизма и переедания. Сорбит не нанесет вреда и не заставит долго сидеть с белым другом. Старая как мир истина, все в меру без перегибов. На мой взгляд, сорбит славная ешка и заслуживает хорошего отношения. Е-967 а скачем туда-сюда между классами добавок. Сорбит у нас отнесен к стабилизаторам из ряда Е400-Е499, а его брат, ксилит, уютно устроился в ряду Е900-Е999, всем видом показывая, будто он подсластитель, хотя кого он пытается обмануть. Будучи пятиатомным сладким спиртом, Ксилит относится к сахарозаменителям, он слаще с и имеет калорийность около 2,4 килокалорий на грамм. Встречается Е-967 и в природе, то в клубнике мелькнет, то махнет хвостом в цветной капусте и тыкве. В промышленности, конечно, его получают не из клубники или сливы. Спасают ферментация сельскохозяйственных целлюлозных отходов. Чем хорошим может похвастаться оксилит? У него столько соперников на арене подсластителей и сахарозаменителей. Далеко ходить не надо. Тот же сорбит дышит в затылок. Оказывается, у ксилита для таких случаев есть козырь в рукаве. Он безвреден для зубов. И долгое время шли исследования его прямой пользы в борьбе с кариесом. Формулировки осторожные, в этом деле спешить не следует. ЕФСА одобряет заявление о том, что замена сахароксилита может положительно влиять на минерализацию зубов. Также осторожно они говорили до этого, что жвачка с ксилитом снижает риск кариеса у детей. Но затем отозвали это утверждение, потому что ксилит – не лекарство и напрямую снижать риск не может. Если не вдаваться в дебри бюрократии, жвачка с ксилитом лучше, чем та же жвачка с сахаром. И ксилит скорее наш помощник, чем противник в деле защиты зубов. В остальном у ксилита все стандартно. Усваивается он медленнее сахара, встречается в диабетических продуктах. Если перебрать ксилита, столкнетесь со слабительным эффектом. Ксилит может похвастаться термостабильностью, а значит выпечки ему рады. Технологи могут использовать е 967 как влагоудерживающий агент и стабилизатор. Он также снижает температуру замерзания смесей. Порой это тоже важное качество на производстве. Важно заметить, что человеку сложно по-настоящему отравиться ксилитом, но для братьев наших меньших жвачка или сладость с ксилитом может стать фатальной. У собак встречается гипогликемия при получении, вольно или невольно, дозы ксилита около 100 мг на 1 кг массы тела. Для маленькой собачки это будет совсем небольшое количество. Ни в коем случае не кормите собакинов продуктами с ксилитом. Кошки переносят куда более высокие дозы. Тысячи миллиграммов на килограмм, но экспериментировать на них тоже не стоит. 8.10. Заменяем сахар сахаром? Мы поговорили о самых популярных подсластителях и сахарозаменителях, но, кажется, тема замены сахара на что-то более полезное бездонна. В мире, где нас все призывают срочно отказаться от сладкой смерти, обзывая сахар наркотиком, это неправда, легко не заметить подвоха. Давайте копнем, что прячется за модными названиями альтернативного сахара. Повторим для закрепления химию за 10 класс. Сахар. На нашей кухне это молекула сахароза. Она – дисахарид, состоит из двух молекул моносахаридов, держащихся за руки. Это глюкоза и фруктоза. Пока нам этого знания достаточно. А для любителей длинных слов сахар – это альфа д глюкопиранозил Бета-де-фрукта-фураназит. Правда, красивое название. Итак, что мы можем встретить в магазинах под лозунгами «Достойная замена мерзкому и морально устаревшему сахару»? Первое. Виноградный сахар. Звучит красиво. Кто бы спорил. Будто надавили виноград вручную и выпарили оттуда ценные кристаллы. У кого-то всплывет в памяти образ Андриана Челентана, танцующего в бочке с виноградом. На мой взгляд, сцена крайне негигиеничная, но, пожалуй, отложу критику киношедевров до лучших времен. На самом деле виноградный сахар — это банально глюкоза или декстроза. Кому как нравится называть. Та самая, из которой состоит сахар, получают ее из крахмала. Нам не столько важно, получим ли мы глюкозу с формулой С6H12O6 из сахара, где глюкозы 50%, или из чистого порошка глюкозы. Заменять сахар тем же сахаром, мне кажется, крайне нелогичной затеей. Если цель — сократить потребление простых сахаров, виноградный сахар точно вам не помощник. Второе — тростниковый сахар. Это нерафинированный, то есть попросту неочищенный сахар. Коричневый цвет ему придает патока. Патока — штука безвредная, но она никак не свидетельствует о более полезном и здоровом составе. Это такой недоразложившийся крахмал. Окунемся в красоту химии и представим крахмал как длиннющую цепь из молекул глюкозы. Одна глюкоза держит за руку другую, и все они стройным рядом идут в светлое будущее, строить коммунизм или развивать жизнь на Марсе. Но коварные химики разрушают эту цепь. Например, шла цепочка из тысячи глюкозных воинов, и тут строй нарушается. Отряд из десятка воинов отрезан от остальных. Это патока. Она еще называется мальтодекстрином. Уже не крахмал, но еще не глюкоза. Теперь вернемся к тростниковому сахару. Что есть в его составе? Это сам сахар. Глюкоза плюс фруктоза. И патока. То есть много глюкозы. Плюс сюда могут затесаться примеси от безобидных до потенциально небезопасных, ведь сахар не рафинирован. А рафинация нужна как раз для удаления примесей. Всего лишнего, что затесалось. Калорийность тростникового сахара не меньше, чем свекловичного. Даже если представить, что помимо лишних примесей в составе будут некоторые микроэлементы, ситуацию это глобально не изменит. Сколько же придется вам съесть сахара для получения пользы от этих микроэлементов? Вся она попросту нивелируется обжорством. Третье. Сахар пальмовый, он же кокосовый. Кленовый, сорговый и так далее. Конечно, кокос экзотичнее банальной свеклы, а десерт с кленовым сахаром будто бы может стоить дороже обычного десерта на простецком сахаре. Но давайте взглянем на состав без розовых очков. Что мы увидим? Да, опять сахароза с примесями. И стоило ли менять шило на мыло? Вам не все равно, откуда эту сахарозу добыли? Из свёклы, пальмы или клена? Выбирать такого рода альтернативный вид сахара, конечно, можно, если вам нравятся вкус и запах и устраивает цена, вопросов нет. Но я хочу, чтобы вы не обманывались и четко знали, что в их составе. Заменять сахар таким же сахаром, да еще и доплачивать? Пожалуй, нет. Вероятно, после прочтения этой главы вас уже не обманут уверения продавца, что якобы от кокосового сахара не поднимается инсулин, зато прибавляется здоровье. Я хочу, чтобы химия стала вам настоящим другом и помощником. А еще крайне забавно спорить с людьми, не знающими химии, Например, об органической соли. Напомню, что натрий-хлор – неорганическое вещество. Или чудодейственных продуктах без химии. Я себе в этом удовольствии не отказываю. Мы закончили сладкую главу о всевозможных подсластителях и сахарозаменителях. И на всех парах мчимся к последнему классу пищевых добавок. Last but not least как говорится.